Глава 33. Тайви, не нервничай. Успокаивала меня подруга. Слава богам, Вейла пришла в себя и ничего больше, кроме мрачных воспоминаний, не тревожила девушку. Лорха отправили в столицу в тот же день, когда мы с Сайноном скрутили его в Баруотоне. Вместе с ним отправились Уильям Мутон и мой отец, за которого я очень переживала. Только вот новостей не приходило. Ни хороших, ни плохих. Газеты молчали. Впрочем, была еще одна проблема. Айна, ну так и не вернулась память. «Великие боги, и за что же мне это?» Я призналась ему в любви, а он мало того, что ничего не вспомнил, так еще и избегал меня. Я на стенку готова была лезть. «Память вернется», — поглаживая меня по голове, повторяла Вейла. Профессор Криви сказал, что с этим нельзя торопиться. «Криви ненавидит меня из-за того, что я темная!» Выпылила я, и из глаз брызнули слезы. Да-да, профессор, оказывается, догадался обо всем еще в прошлом году. Хотел было рассказать всю ректору, но и Флорант Флорент его переубедил. А я ведь даже не предполагала, что была так близка к разоблачению. Тэйви покачала головой Вейла. «Прошло уже две недели, Вей!» Пискнула я и, встав, обняла себя за плечи. Сделалось холодно и неуютно. За окном слышался шелест снежинок, и он очень напоминал мне шепот Айнона. От этого стало еще грустнее. «Если не веришь криви, то поверь мне. Говорю тебе как целитель». Повелительный тон подруги заставил меня вздрогнуть. Все, что связано с памятью, особенно если была замешана магия крови, требует времени. Нельзя действовать быстро, иначе есть вероятность навсегда ее повредить. Ты хочешь, чтобы Айнан совсем забыл два прошедших года? Я тут же помотала головой. Тогда не торопи восстановление. Чуть тише продолжила Вейла. Он все вспомнит, а пока... Девушка улыбнулась. Нам нужно идти в актовый зал. Сегодня же распределение на практике. Да, совсем скоро завершение года. Ректор наконец соизволил провести жеребьевку. И если в начале учебного года я думала попасть в какой-нибудь тихий и уютный городок, то сейчас... Сейчас у меня было только одно желание. Я хотела проходить практику в столице. Во-первых, из-за отца. Уверен, он еще там. Во-вторых, Айнон. Быть может, если мы с ним будем проводить больше времени вне Академии, к нему, наконец, вернутся воспоминания? Хорошо бы. А то я даже не знаю, как реагировать на его холодность. Актовый зал Академии Мора был очищен от неудачного заклинания, выбелен и заново выкрашен. Новые стулья, шторы, широкие арочные окна, за которыми хлопьями падал снег. В зале уже скопились адепты. Мы с Вейлой явились чуть ли не последними, опередив лишь Гарса. С ним, кстати, я не разговаривала. Несмотря на то, что он никак от меня не отлипал. Единственное, что я ему сказала, это то, что его секрет останется со мной. Я никому не расскажу, что он полукровка. «Итак, адепты!» Когда все расселись по своим местам, возле трибуны возник Бенедикт Фурузон. Ректор кашлянул и, поправив мантию, широко улыбнулся: Сегодня у всех вас весьма ответственный день. После сдачи полугодовых экзаменов вы покинете Альма-Матер и вернетесь сюда только к началу лета. Прохождение магических практик новая веха в вашей учебе. Я надеюсь, никто из вас не пострамит Академию мора. Все тут же дружно заулюлюкли, поддерживая Фурузона. «Прошу, прошу, тише!» — поднял руки ректор. «У меня есть еще новость, и она прямиком из столицы». Я напряглась, а по спине пробежали мурашки. «Все вы знаете, что на нашу студентку было совершено нападение. Темный эльф. Так вот, чтобы вы все успокоились, его поймали» но, как оказалось, он был не тем, кем казался. Ректор сцепил за спиной руки и нахмурился. Полукровка. Наполовину маг, наполовину темный эльф. Честно признаться, он первый такой, кого я знаю. В зале повесла тишина, казавшаяся нереально обманчивой и напряженной. Поёрзав на стуле, я поспешила найти Айнона. Эльф отыскался в компании своего друга. Они с Ли сидели через три ряда от нас. Но Торн даже взглядом меня не удостоил. Это было так непривычно и... больно. Внутри меня будто что-то надломилось. Захотелось встать и шлепнуть эльфа по его белопрысой макушке. Неужели у нас все закончится, так и не успев начаться? Ректор тем временем встал за трибуну, на которой стояла серебряная, переливающаяся на свету чаша на длинные ножки в виде остроконечных листьев. «Ситуация очень запутанная», — Фурузон кашлянул. И я, к сожалению, не вправе разглашать все подробности. Однако... Пальцы ректора нервно забрабанили по трибуне. Обведя аудиторию цепким внимательным взглядом, он на секунду-другую остановился на мне. По телу вновь пробежали мурашки. Стало неуютно. «Несмотря на это...» — продолжил он. «И на все прошлые разногласия между нашими народами...» Вновь пауза, которая только накаляла атмосферу. Королевства, Де Гараж и лонд -да заключили мир. По аудитории тут же пронесся гул изумления и удивления. К такому, пожалуй, никто не был готов. Однако у меня словно гора с плеч упала. Значит, у отца все получилось. Мирный договор. Ректор поднял руку, чтобы утихомирить взволнованных адептов. Многие из них находились в шоке. Готовился давно. И я очень рад, что это наконец случилось. Понимаю, свыкнуться будет непросто, но уверен, объединение земель принесет выгоду всем нам. Еще примерно полчаса по актовому залу проносились шепотки недовольное ворчание и гудение. Свыкнуться с тем, что темные больше не враги, действительно было сложно. Для этого требовалось время. Ох, снова это время! Все мои мысли вновь заострились на Айнане. Я очень хотела, чтобы он на меня посмотрел. Но стоило этому случиться, как я краснее опустила голову. «Если с новостями покончено...» После одобряющих слов ректора на трибуну поднялся профессор Криви. «То давайте перейдем непосредственно к жеребьевке». «Вэй!» — я схватилась за руку подруги. «Мне страшно. Я еще никогда так не боялась». Я почувствовала, как спина покрывается холодным потом. «Ничего, все хорошо. Мы вместе будем в столице, и... Айнан тоже там будет». Я нервно склотнула. Очень хотелось рассказать, что за нее и Айнан уже похлопотали, а вот я... Мне даже смешно стало. Вспомнились слова Торна после нашего сражения. «Не будь я такой упертый, то можно было не переживать. А что теперь?» «Тайвель Гил. Голос профессора прозвучал сухо и строго. Я кое-как поднялась на ноги и подошла к трибуне. Взгляд Криви сочился презрением и раздражением. Уголки губ немного подрагивали. ноздри хищно раздувались, а поза дышала уверенностью и высокомерием. Собственно, все как всегда. Но сейчас я хотя бы понимала, почему он относится ко мне с таким пренебрежением и злостью. «Профессор?» – брякнула я. «Мисс Гил, бровь преподавателя поднялась. «Прошу, засуньте руку в кубок». Я выдохнула. Колени дрожали, пальцы тоже. В голове царил какой-то сумбур, и я даже не поняла, как в моей руке оказалась серебряная бумажка, окаймлённая черной рамкой, на которой был выведен город и место... боротон отделение магического противодействия. Куратор, капитан Уильям Мутон. «Быть не может», — промемлила я. «Хотя почему не может, как раз таки может. Но я очень надеялась, что мне все же выпадет Айгент». «Скажем так», — Криви встал ко мне в полоборота, — «я выполняю одну просьбу». «Что?» «Вы молодец, ты, Виль. «Что?» Я аж воздухом поперхнулась. «Меня похвалили?» «И кто? Профессор Криви?» «Вот вот точно не может быть!» «Померящилась?» «Нет, Криви улыбался. Великие боги!» «Ты не ослышалась?» «Честно признаться, у меня весьма предвзятое отношение к темным. и когда до меня дошло «кто ты?», я не мог сдержать эмоций. Прости меня и желаю всего хорошего в предстоящей практике». Это откровение выбило почву из-под моих ног. Я не знала, что сказать, поэтому просто развернулась и медленно зашагала к своему месту. «Он что, опять огрызался?» — прошептала взволнованная Вейла. «Нет». Я помотала головой. «А что тогда? Ты будто привидение увидела такая бледная. Давай я потом все расскажу. Дай прийти в себя». Примерно через полчаса все места были распределены. Вейла, разумеется, была в Айгенте. Гарсу достался городок на Северном море. Ли и Айноно столица. Вообще в не кроме меня и Джей, однокрупницы Вейла, больше никого не было. «Мне так жаль». Подруга виновата опустила голову, будто жеребьевка и распределение мест зависели от нее. Может, поговорить с ректором и объяснить все? Нет, не нужно. О том, что я полукровка сообщать пока не стоит. Пусть последние новости улягутся. А как же Айнан! А что он? Я пожала плечами. Ты ведь хотела проходить практику вместе с ним. Да брось, у него мозги на бикрень, сама говорила. Я улыбнулась. Вышла не очень радостно. Впрочем, в сложившейся ситуации веселого было мало. Я пыталась думать о хорошем. Но внутри меня то и дело скреблись кошки. Что-то предательски съёживалось, отдавая неприятную дрожью по всему телу. Да, но... Вейла не договорила. Остановилась на полуслове. Перед нами возник Торн. «Привет», — начал он. «Привет», — мы с Веймошеналь кивнули. «Ты, вель! взгляд Эльфа уколол в самое сердце. «Можно с тобой поговорить? Встретимся в комнате». Быстро протараторила подруга и оставила нас сторном наедине.